Глава тринадцатая. Скороеды. Вы, наверное, помните, как мама говорила вам за ужином «не спеши» или советовала тщательно пережевывать еду и давать ей время перевариться. Ну что же, надо признать, что этот урок не пошел впрок. То, что начиналось в Америке с перекусов на скорую руку и автомобильных ресторанов в 1950-х, постепенно выросла в сети фастфуда, вроде «Макдоналдс» и «Бургер Кинг». Но в этих сетях хотя бы действительно готовили еду и жарили картофель во фритюре. Сегодня очень многое из того, что мы едим, является не едой в полном смысле этого слова, а заменителями пищи, которые можно поглощать мгновенно. Все больше и больше американцев Быстро заглатывают свой ужин, чтобы подольше посидеть в интернете или за работой, а не с семьей или коллегами. Скорость, с которой американец может получить еду, велика как никогда. И, как это неудивительно, окна раздачи типа МакАвто уже перестали быть эталоном быстроты. Действительно, надо сесть в машину, доехать до ближайшего заведения, проехать мимо окошка выдачи заказов и вернуться домой. Все это слишком долго. Скороеды предпочитают доставку. Стоит только кликнуть на иконку приложения Uber Eats, Simless, GrabHub, и вам привезут что угодно. По требованию доставляют любую еду. А употребляют ее быстрее всего как раз те, у кого времени в избытке, холостые и незамужние миллениалы. Эти скороеды отслеживают доставку на экранах своих телефонов, наблюдая за передвижением посыльного на велике по городским улицам, а потом заглатывают еду в один прием, оставляя кучу мусора. Для таких скороедов понятие «время приема пищи», да и понятие «пищи как таковой» — полная бессмыслица. Поесть — все равно, что заправить машину горючим. Необходимость, на которую нужно тратить несколько минут, Примерно каждые четыре часа. Один из главных разработчиков «Майкрософт», известный стремлением максимизировать рабочее время, приносил в офис еду в коробке с несколькими отделениями. В каждом из них было строго определенное количество снэков, которыми он и питался на протяжении всего дня. Перерывы, обычная еда, завтрак, обед и ужин отсутствовали. Он не уникален. В наши дни лишь треть работающих американцев делает перерыв, чтобы пообедать. По данным опроса на сайте CareerBuilder, 17% руководителей компании обедают едой из фастфудов, а 40% приносят обед из дома. Женщины еще менее склонны покидать рабочие места. 57% опрошенных сказали, что приносят еду с собой. После того, как в большинстве компаний отказались от отдельных обеденных залов для руководства, начальникам приходится либо обедать в окружении подчиненных, либо перекусывать на рабочем месте. В большинстве своем они предпочитают второй вариант. Когда я работал с Биллом Гейтсом, он ел прямо на совещаниях, никогда не прерывая их на обед. Ровно в полдень появлялся помощник с белым пакетом для мистера Гейтса, в котором были два двойных чизбургера из Макдоналдс и большая порция картошки фри. Его стандартное меню в течение многих лет. В 2017 году скороедение перешло на следующий этап к продуктам вроде Сойленда. Это детище еще одного одержимого производительностью труда программиста из Кремниевой долины. По заявлению его создателей, в одной бутылке Сойлента, рассчитанной на пять приемов, содержатся все питательные вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности в течение суток. Это экстремальный пример готовности американцев жертвовать едой. Заменители пищи в виде коктейлей существуют уже давно. но сейчас Их настойчиво предлагают и мужчинам. В предыдущие десятилетия целевой аудитории напитков для похудения, вроде Slim Fast, были женщины. Slim Fast, с его выпуска начинал миллиардер Дэнни Абрахам, представляет собой смесь, которую следует употреблять в заранее отмеренных количествах дважды в день вместо обычной еды. «Сейчас такие коктейли пьют, чтобы стать продуктивнее» а чтобы похудеть, не менее заманчивая перспектива. В материалах для инвесторов компании «Сойланд» сообщается, что в первом квартале 2017 года чистая прибыль компании почти удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Линейка продуктов проделала путь от растворимого порошка, сегодня выпускаемого в версии 1.8, до готовых к употреблению жидких заменителей пищи в 2015 году, вкусовых добавок и прошлогоднего дебюта на Amazon Launchpad. Совсем недавно Сойланд получила от жаждущих прибыли инвесторов очередные 50 миллионов долларов. Сверхбыстрых суперфудов становится все больше. Среди них, например, заменяющие пищу батончики. Если изначально они предназначались для похудения, подавления аппетита и контроля за объемом талии, то теперь их главная задача снабдить человека достаточным количеством калорий, чтобы он успевал делать больше дел. Зачем садиться за обеденный стол, если можно воспользоваться тюремной пайкой в новом оформлении? Ладно, это все-таки сильно сказано. Ни в одной тюрьме не потерпят обеда в виде протеиновых батончиков. Но, как мы уже знаем из главы, Посвященный профессиональным протеинщикам, протеин в наши дни более чем актуален. В Великобритании потребление энергетических батончиков растет еще быстрее, чем в Америке. За последние пять лет продажи продуктов для скороедов утроились и объем рынка достиг 137 миллионов евро. Протеиновые батончики в шоколаде никого особенно не интересуют. Скороедам не нужно, чтобы предлагаемая им еда выглядела как десерт. Хотите верьте, хотите нет, но растут и продажи мясных батончиков. Американцы опасаются, что злаковые содержат слишком много сахара и углеводов. Потребители отворачиваются от подобной продукции, и, как сообщает издание Business Insider, по данным The Wall Street Journal, начиная с 2010 года, Рост продаж шоколада ежегодно замедлялся, в то время как продажи продукции из злаков упали на 5% за период с 2009 по 2014 год. Тем не менее, производство злаковых батончиков по-прежнему огромный бизнес с множеством игроков и изготовители углеводной продукции ожесточенно сопротивляются, выпуская все новые и новые сорта батончиков не содержащих белка. В 2015 году на рынке присутствовали 1012 сортов питательных батончиков, тогда как в 2014 их было 226. Даже готовка превратилась у скороедов в удобный, быстрый, поэтапно расписанный процесс, почти ничем не напоминающий приготовление к трапезе. Достаточно посмотреть на рынок, доставки продуктов с рецептами и такие сервисы, как Hello fresh или Blue Apron. Годовой объем продаж последней компании возрос с 80 миллионов долларов в 2014 году до почти 800 миллионов долларов в 2016 году, хотя затем темпы ее роста несколько замедлились. Услуги Blue Apron. И схожих компаний, которые доставляют на дом все необходимое для того, чтобы в два счета приготовить какое-то блюдо, активно рекламируются в подкастах, ориентированных на миллениалов и в прочих местах, где предположительно собираются скороеды. Однако те из них, кому еда нужна уже в готовом виде, могут вообще отказаться от готовки как таковой. Влияние скороедов серьезно сказывается на рынке труда, в частности, на том, что профессия официанта или официантки постепенно уходит в прошлое. По данным опросов Бюро переписи населения США, пик ее распространенности пришелся на 2012 год, когда в сфере обслуживания клиентов работали 3 миллиона 86 тысяч человек. К 2015 году Их количество сократилось более чем на 130 тысяч человек. Численность буфетчиков также упала. Напротив, число поваров, мойщиков посуды и прочих работников кухни росло ежегодно, начиная с 2003 года. А количество сотрудников на сдельной оплате, занятых в доставке еды, стремительно возрастает. Однако с скороедами становятся не все подряд. У каждого тренда есть своя противоположность. Поэтому существует достаточное количество взрослых людей, которые обожают гурманские изыски в диапазоне от говядины вагю до дизайнерской салатной зелени. Американские любители поесть со вкусом, готовые переплачивать за органические продукты, составляют основной контингент покупателей супермаркетов Whole Foods. Но они плывут против течения. В этом десятилетии перемены в культуре еды определяют скороеды. А поглощенная Амазон, сеть Whole Foods, переформатируется, чтобы стать проще, дешевле и быстрее. Похоже, что ее лучшие времена миновали. Джефф Безос купил Whole Foods, чтобы делать с ней то же, что он делает с газетой The Washington Post. Свести всю ее деятельность к постоянной гонки за показателями эффективности и превратить в еще один «Амазон Прайм». Скороеды — не только американцы. Париж, считающийся гастрономической столицей мира, захвачен сервисами доставки еды. Французская культура повседневности подразумевает обязательные посиделки в кафе с сигаретами и кофе, и долгие трапезы. В таких городах, как Париж, Многие крупнейшие компании предоставляют своим сотрудникам двухчасовой обеденный перерыв. Но все это меняется. За перемены отвечает гигантский сервис доставки еды Deliveroo. В Париже закрываются многие семейные кондитерские. Известные бренды продолжают торговать пирожными макарон, но многие заведения, у которых ничего не вышло с организацией собственной доставки, первыми поместили На своих витринах логотип Uber Eats. Как сообщает издание The Verge, бельгийский сервис доставки Take It Easy говорит о двузначных показателях ежемесячного роста выручки с момента запуска в Париже в октябре 2014 года. А по словам Uber, количество пользователей Uber Eats еженедельно возрастает на треть. Скороеды продолжают определять тренды ближайших лет, и дома будут готовить еще реже, отдавая предпочтение доставке готовых блюд. В конце концов, действительно, есть ли смысл тратить время на регулярные походы в магазин, планирование и готовку, если без этого можно обойтись? Рынок заменителей пищи, скорее всего, также продолжит расти, но, по примеру, продуктов вроде Сойлента, они будут становиться еще более изощренными. Однако стоит посмотреть и на оборотную сторону этого выигрыша в эффективности. Скороеды получают дополнительно до трех часов в день. Они будут меньше общаться с окружающими и потреблять меньше калорий. А на фоне падения продаж в супермаркетах практически вся торговля готовой едой переориентируется на доставку на дом с заказами в интернете, количество которых постоянно растет. А поскольку люди все меньше общаются вживую, будет падать и потребление алкоголя, что, в свою очередь, приведет к сокращению смертности на дорогах из-за езды в нетрезвом виде. Означают ли все эти разговоры о продуктивности, что семейные ужины уйдут в прошлое? Возможно, дело кончится тем, что в американских семьях сохранится традиция к шести вечера собираться всем вместе, Но каждый будет попивать свой Сойланд и смотреть в свой планшет, становясь все продуктивнее и все обособленнее».